Остров Незнайки — Слушай, Гунька, — сказал однажды Незнайка, — давай рискнем и сплаваем не вверх по реке, где огурцовая огорода, а вниз по течению. Просто не будем поднимать парус или грести веслами, и сама река нас понесет куда нужно. — Что ты, Незнайка, нас не понесет течение, а унесет. А если унесет очень далеко и навсегда, если мы не сумеем вернуться домой, тогда что? — Ты, Гунька, трусливый и несообразительный. Туда мы поплывем, а назад просто пешком пойдем. А если заблудимся, как дорогу найдем? По солнцу дорогу определим. С умным видом успокоил его Незнайка, хотя на самом деле понятия не имел, как это делается. Гунька согласился. Решено было не откладывать и пуститься в плавание тем же вечером. В сумерках Гунька и Незнайка забрались в лодку и отчалили от берега. Течение Огурцовой реки у цветочного города было медленным, и лодочка плавно покачивалась на волнах, усыпляя путешественников. Вскоре Гунька заснул. Незнайка же еще некоторое время сопротивлялся сну, но потом сладко зевнул и свернулся калачиком рядом с другом. Утром первым проснулся Незнайка. Открыв глаза, он не сразу понял, где он и что произошло. Он выглянул за борт. Корма лодки была на воде, нос же уткнулся в берег и слегка выскочил на песчаную отмель. «Вот это да!» — в восторге произнес Незнайка и толкнул приятеля в бок. «Вставай, Гунька. Все приключения проспал. Я вон за тебя всю ночь боролся со стихией и вел наш корабль». Гунька сконфузился из-за того, что Незнайка не спал всю ночь и один боролся со стихией. «Ты уж меня извини, Незнайка». «Ладно, прощаю», — великодушно ответил Незнайка, а сам у протер заспанные глаза и добавил. видишь «Я открыл новые земли!» Незнайка выпрыгнул на песок и осмотрелся. Но густой, как молоко, туман висел над водой и берегом, и в нескольких шагах уже ничего нельзя было разглядеть. «Гунька, надо обследовать эту землю! Вперед!» «А если мы заблудимся?» Опять испугался Гунька. «Солнца-то нету, как дорогу будем определять?» «Хорошо, что солнца нет», — подумал Незнайка. «Иначе опозорился бы я перед Гунькой». Вслух он сказал, «И без солнца разберемся. Будем через каждые десять шагов стрелки на песке чертить, понял?» Решили идти вдоль берега. Незнайка отправил Гуньку первым, как он сказал, в разведку. Так шли они несколько минут, рисуя на песке стрелки. И вдруг Гунька, который иногда пропадал в тумане, вскрикнул «Ай!». Мгновение спустя раздался глухой стук. Бум! «Эй, Гунька, где ты? Что с тобой?» насторожился Незнайка. У -у, у у прозвучало в тумане. у, -у, -у, -у. как головой треснулся!» «Обо что?» <свят> спросил Незнайка, а сам на всякий случай остановился в сторонке. «Обо что, обо что? Об лодку!» «Как это головой об лодку? Об какую еще лодку? Это же необитаемая земля!» «Об какую, об какую?» <свят> ворчал Гунька. «Откуда я знаю?» Незнайка с опаской подошел к тому месту. Оказалось, что Гунька споткнулся в тумане, а борт и свалился прямо в лодку, стукнувшуюся лбом о ее дно. «Ты живой?» — решил посочувствовать ему Незнайка. «Нет, Незнайка, я, как видишь, совсем мертвый», — ответил Гунька, потирая здоровую шишку на лбу. «Да это же наша лодка!» — вдруг догадался Незнайка. «А чего тут удивительного?» — спросил Гунька. «Ну, наша лодка, что?» «Если это наша лодка, и мы шли все время по берегу, значит, мы на острове кругом вода?» Заключил Незнайка и тут же завопил. «Эй! Есть кто живой?» «Ой-ой-ой!» Откликнулось эхо и затерялось где-то вдалеке. «Вот дела!» — насторожился Гунька. «Мы на необитаемом острове!» Друзья присели на борт лодки и с тоской глянули по сторонам. Через минуту Незнайка решительно встал и сказал. «Раз остров необитаемый!» «Надо его обитать. Ну, в смысле, обследовать. Это даже хорошо, что необитаемый. Мы стали первооткрывателями. И теперь остров можно назвать нашими именами. Остров Незнайки и Гуньки. Нет, так очень длинно. Лучше покороче. Остров Незнайки». «Почему Незнайки, а не Гуньки?» Возмутился такой несправедливостью Гунька. «А правда, почему?» Смутился на мгновение Незнайка, но тот же нашелся. «Да потому что ты проспал всю ночь, а я вел корабль!» Гуньке нечего было возразить. «Ладно, идем к центру нашего острова», — замял разногласия Незнайка. Но экспедиция быстро завершилась. Они пересекли остров и вышли к воде с противоположной стороны. Гунька сел на песочек. «Да как заплачет!» «Чего ты ревешь?» — поинтересовался Незнайка. «Чего? Остров необитаемый, и на нем...» там уже ничего нету, кроме песка». «Ерунда», — сказал Незнайка уверенно. «Сейчас вернемся к лодке и дальше в плавание». Они пошли обратно и скоро вышли на берег. «А где же наша лодка? Мы, наверное, не в то место пришли». Они стали ходить вдоль берега и даже заново обогнули по кромке воды весь остров. Но лодку так и не нашли. Вдруг Гунька остановился как вкопанный. «Незнайка», — позвал он, смотри «Вон на песке след от нашей лодки». «Верно», — согласился Незнайка. «Жаль, что на воде не осталось и следа». «Тю-тю! Уплыла, значит, лодочка?» гунька вдруг как закричит. «Помогите! Спасите!» «Чего ты?» — спросил Незнайка. «Страшно мне на необитаемом острове без лодки, без еды, без воды». «Без какой еще воды?» возмутился Незнайка. «Безгазированная, что ли? Воды-то простой здесь хоть отбавляй. И вообще, Гунька, знаешь, что ученые говорят, почему люди, к примеру, тонут? Не потому, что плавать не умеют или их акулы кушают, а от того, что паникуют, ошибаются, захлебываются и... Ну ладно, нечего хныкать. «На помощь!» закричал опять Гунька, но в этот раз не громко, а жалобно. Незнайка попытался его успокоить, но Гунька не унимался, а наоборот... Расходился все больше и больше. Между воплями и всхлипываниями он начал ругать Незнайку. Он дошел до того, что стал обзывать Незнайку авантюристом, салагой и безмозглой пиявкой. Незнайка терпел с последних сил, чтобы не подраться. И вдруг послышался голос. «Оп, вы безмозглые пиявки! Чего ругаетесь-то громко?» «А ты не вмешивайся!» — спылил еще больше Гунька. Но тут же осекся, вспомнив, что остров необитаемый. Спорщики притихли и переглянулись. На воде послышался всплеск весел, и из тумана, прямо на незнайкую гуньку, выплыла лодочка, сделанная из половинки высушенной тыквы. В ней сидели вовсе не туземцы, а их приятель-охотник Пулька с удочкой и его собака Булька. «Чего вы тут раскричались? Вы мне всю рыбу испугаете!» Незнайка и Гунька смотрели на Пульку, разенув рты. Придя в себя, они в один голос спросили — «И тебя течением унесло?» «Как унесло?» — не понял Пулька. «Как нас на необитаемый остров?» — разъяснил Гунька. «Мы же очень далеко от цветочного города, без еды без воды». Пулька хитро взглянул на горе путешественников и спросил. но ну, еще что скажете?» «Что тут говорить?» — заявил Незнайка. «Мы на необитаемом острове, и здесь ничего для жизни нету. Значит, надо спасаться?» «А как вы тут оказались?» «Мы в лодку сели, потом заснули». Начал было Гунька, но Незнайка не дал ему договорить, рассказал по-своему. «Гунька сначала мучился морской болезнью и потом заснул. Я же всю ночь управлял лодкой. А нас как подхватило течением, как завертело, как понесло. И несло, несло, пока я не справился, не прибился к этому плачастному берегу. Я думал, это новые земли, оказалось лишь маленький остров. Зато теперь он называется моим именем. Остров Незнайки». «Значит, говоришь, всю ночь вас несло и несло, ты боролся и боролся?» — переспросил Пулька, пряча улыбку. «Мы плыли быстрее, чем стрекозы летают, и проплыли огромное расстояние». Тут Пулька не выдержал «Все ты выдумал, Незнайка, я отплыл от цветочного города десять минут назад. Островок твой, первая песчаная отмель, до которой мы в хорошую погоду вплавь добираемся». Гунька не верил своим ушам. Он покачал головой и сказал, «Ох и фантазер же ты, Незнайка, а я думал, что все это правда». а вот сейчас как дам тебе за вранье».